Глава восемнадцатая. Потом я еще не раз то дремал, то просыпался и пытался хотя бы ходить по тесной камере, который там на воле час я не знал. Часы-то у меня тоже отобрали, так что когда загремел дверной замок, я даже подумал, что это принесли пайку, хотя тут же отогнал кромольную мысль: на довольствие задержанное попадают со следующих суток. Тогда дут воды попить в первый день, считай повезло. Или это решили меня дернуть для снятия показаний? Так вечер уже, все рассосались, на службе только дежурный, а я ему совсем не интересен, и так будет чем заняться. Остался только один вариант: ко мне кого-то подселяют. Но если это никакой-то конченый урод, то хоть поговорить будет с кем. Панов на выход, сказали от входа. А что делать? Я же вежливый. Позвали, пошел. Проходя мимо дежурки, я посмотрел на настенные часы. Нет, правда, всего три с половиной часа прошло, или они остановились? Никакой ночи еще нет, и белый день в разгаре. Офигеть! Меня по лестнице провели на второй этаж, дали я по длинному коридору и остановились возле двери. Мент заглянул в комнату и сразу же завел меня туда. Ого, давненько не виделись. Поклонник зубных протезов из желтого металла, с которым мы тогда в гаражах общались, и снова в гражданском. Садитесь, Хмуроки внул оперно казенный советский стул. Мне всегда казалось, что дизайн этой мебели разрабатывался тупорылыми садистами, да того нелепо они выглядели в любом интерьере. Вот у Борхи, сопомнится, был рассказ про то, как нашли мебель для инопланетчиков. И как это обстоятельство привело в ужас свидетелей этого дела? Наверняка аргентинец про советские стулья писал. Что весело, Панов? С каким-то злорадством спросил блеститель закона. Блин, даже звания его не знаю. Вы бы представились, заметил я. Странно, никакого страха я не чувствовал. Вот так, наверное, старые сидельцы спокойно относятся к следующему сроку. Ибо тюрьма им дом родной. У меня, конечно, другие резоны, но я тоже отрицательных эмоций еще не испытывал. Протокол подписывать будешь, узнаешь. Светит тебя, гражданин Панов. Срок не очень большой. Во-первых, за причинение телесных повреждений гражданину Тарасевичу статья сто девять. Там санкция мелкая, до двух лет. Плюс сто девяносто один прим. Сопротивление сотруднику от года до пятерки. Ты у нас первоход. Характеристики тебе дадут хорошие, наверное. Так что суммарно года натри. Он вскочил на ноги, обошел обшарпанный стол и остановился возле меня. Крутить головой, следя за его перемещениями, я не стал. Поэтому, когда он наклонился и заорал мне прямо в ухо, это получилось довольно неожиданно. А ты знаешь, тварь, что Уосипова два пальца на руке ампутировали, а Гордеев на одно ухо не слышит. Это кто, извините? В ответ Менд схватил толстенный фолиант и со всей дури стукнул меня им по темечку. Не самое приятное ощущение, честно признаюсь. В голове зазвенело, а ко всему я еще и язык прикусил. Ну, говнюк, я тебе этого не прощу. Это наши сотрудники, которых ты с дружками покалечил. Да я тебя! В камеру к уголовникам. Там таких красавчиков любят. Даже не сомневаюсь. Аж целому менту ухо сломал. А точно сломал? Справочку из травмпункта покажете? На ознакомление с делом почитаешь, пидорок. Машкой на зону пойдешь. Вы, извините, это ваше... Официальное заявление в протокол внесете? Для себя я решил повыпендриваться. Будут бить, есть шанс, что погасят быстрее. Как кто-то советовал в таких случаях лучше не признаваться ни в чем, а лучше молчать. Тут правда выяснилось, что Золотозубика показания вообще не волнуют, и он показал мне простой носок из какой-то синтетической дряни, чем-то заполненный. Это песок. Зачем-то объяснил он мне. Следов не остается, но почки и прочее нутро я тебе отобью. Ты, сука, в этом кабинете много здоровья оставишь. Проверить эффективность приема мне не довелось. Будем считать крупно повезло, потому что дверь позади меня распахнулась и вошел кто-то не слишком здесь ожидаемый. Зубастик встрепенулся, но сказать ничего не успел, ибо за первым вломился второй, а за ним и третий. Поступь у всех них была почти балетная, показалось ли мне, или стекла в оконной раме действительно задрожали. Ну что, Андрей Николаевич, развлекаемся? – спросил знакомый голос, и его обладатель прошел вперед и сел на любезно освобожденный стул прямо напротив меня. Ого, да тут про сегодняшний день будут долго легенды рассказывать. В основном шёпотом, ибо вряд ли ранее сюда заглядывал генерал КГБ при параде. В мундире и фуражке, в штанах с лампасами. Ценёв брезгливо пододвинул к себе бланк протокола допроса, ещё пустой. Хмыкнул и посмотрел на меня. «Здравствуйте, товарищ Ге... Не на плацу. Здравствуйте, Андрей. Всё в порядке у вас?» «В общем, да, Георгий Карпович». «Слегка побили». но до ГИСТАПа пока не дошло. Ну пойдем тогда этого задержать, сказал он уже своим сопровождающим. И мы пошли на первый этаж, где присутствовали и еще трое мордоворотов с кулаками размером с мою голову. Дежурный трясущимися руками выдал мои вещи. Рассовая по карманам свой скарб, я наблюдал, как лейтенант сдает журнал учета следовкам, рядом стоят понятые. Может, в какой другой ситуации я бы посочувствовал всем им, но не сегодня. Что-то прогнило в Ментовском королевстве. После убийства в Пехорке, как шептались в зале суда, по компрометирующим обстоятельствам было уволено более трех сотен сотрудников линейных отделений милиции, а одно так и вовсе расформировано. Застегивая ремешок часов, я посмотрел на циферблат. Почти пять уже. Сходил по магазинам за продуктами называется. И бульончик сварил, конечно же. Да Аня меня распнет. Мы вышли на улицу и я снова поблагодарил Циньева. Только как вы меня нашли? спросил я его. Не вести своей, спасибо скажете. Вас домой подвести? Лучше до суда. У меня там машина припаркована. Давайте отдыхайте, свяжутся потом с вами, подскажут, как заявление написать. Вот не хотелось бы в это влезать, Георгий Карпович. Честное слово, и так забот. А кому сейчас легко? Надо же этого Тригубова до конца дожимать. Там целая банда, фальсификация дел, причинение тяжких телесных и так далее. Генерал кивнул, снял фуражку, провел рукой по своей лысой голове, буркнул до свидания. и укатил вдаль на служебной чайке. До моего транспорта меня довез молчаливый амбал, которому жигуль был явно мал. Наверное, на переднее сиденье рядом с ним никто и не садится. Дома меня ждала заплаканная Аня с группой поддержки в виде мамы. «Андрюша, я уже не знала, что ей делать!» Она бросилась меня обнимать. «Подождать, пока я переоденусь. Насекомых на мне, скорее всего, нет». Но гарантии дать не могу. Кто-то позвонил в дверь, и я невольно оглянулся. Кого-то еще принесло. Опять вокалоток. Я открою, сказала Аня и спросила, кто там. Точно, паранойя заразна. В глазок она почему-то смотреть не стала. Я, дочка, донеслось снаружи. Зашел Александр Иосифович, который, увидев меня, сразу сменило заботливое выражение лица на удовлетворенное. «Всем здравствуйте. А я смотрю, машина у подъезда. Значит, пропажа нашлась, и корвалол не понадобится. Что хоть случилось?» «Недоразумение с милицией. Все разрешилось», — буркнул я. Хоть и понимал, что они переживают не только за дочку, но немного и за меня, обсуждать это сейчас никак не хотелось. «Ну, раз все закончилось, мы пойдем, пожалуй». Очевидно, все правильно поняв, сказал Азимов папа. Диночка дорогая, пойдем домой, не будем мешать молодым. Так давайте я вас отвезу, предложил я. Переоденусь быстренько. Да, найдем, как добраться, оборвала меня Дина Борисовна. Не очень довольной она выглядела. Да и понятное дело, кому понравится, что почти изятя сажают в КПЗ. Мы остались одни. Первым делом я снял одежду. избавиться от ощущения, что я как минимум месяц снимался, никак не получалось. Не одеваясь в одних трусах пошел на кухню. Кузьма молча уставился на меня, будто спрашивал: "И что это было?". Она же пыталась зажечь спичку, чтобы вскипятить чайник. Ну, расскажи мне краткую историю моего спасения, и я пойду в душ. А что? спросила она. Пришла домой, тебя нет и нет. Подождала, еще подождала. Потом поехала к суду. Смотрю, машина твоя стоит. Я внутрь. Там сказали, что все заседания кончились. Тут я поняла, что-то не так. И Аня заплакала, бросив спичечный коробок на стол. Так, хватит рыдать. Я подошел, приобнял девушку. Дальше что было? Вернулась домой, набрала родителям. Аня освободилась, включила воду в мойке. Умылась. Нашла записную книжку твою, начала озвонить. Кому? Удивился я. Всем подряд. Потому что спросила сначала у Давида, он не знал ничего. Потом поняла, что женщин можно во внимание не брать. Ну и вот Георгий Карпович этот. Он сказал, что все устроит. Потом перезвонил через полчаса, наверное, сообщил, что все в порядке, скоро ты дома будешь. Последние слова Аня опять прорыдала. Я пока ждала, думала, с ума соеду. Все, я здесь, ничего страшного не произошло. Давай я помоюсь и мы поедим чего-нибудь. Надеюсь, голодом морить ты меня не будешь. В институте все знали. К счастью, не все, а только крайние заинтересованные лица. На первую пару я чуть опоздал. Так что допрос начался на маленьком перерыве между парами. Неразлучная парочка Давид и Сима, которым, конечно, хотелось узнать все подробности. Ясное дело, сначала Аня звонит, что я пропал, потом я появляюсь. Тут у кого угодно разовьется приступ острого любопытства, а уж поучаствовать в судьбе друга и сестры сам Бог велел. Не успел я выдать и половины заготовленных отмазок, как в учебную комнату заглянула лаборантка кафедры. Панов, очень хорошо. В ректорат вызывают прямо сейчас. Ну вот, теперь и про это распросы начнутся. Не каждый день студента срывают с занятий и вызывают к самому главному в институте. Обычно и деканат справляется с текучкой. Сумку мою возьмешь, если что? спросил я ашхатцау. У нас вообще-то еще две пары здесь, ответил Давид. Надеюсь, ты вернешься. Может, халатами поменяемся? У меня более свежо выглядит. Хм, даже не подумал об этом. Давай. В приемную ректора я пришел минут через пять. А что, пока дойдешь, пока соберешься с мыслями? Секретарша показала на дверь. Мол вперед, только вас и ждут. Петров сидел в компании Яркина, институтского партийного босса. После того, как я продинамил его с должностью комсорга курса, Мы время от времени встречались в коридорах института, и Борис Константинович почти каждый раз интересовался ходом исследований, на участие в которых я ссылался. Не иначе отрабатывал направляющую роль партийной организации. Сейчас начальники вели себя почти неформально, сняли пиджаки и пили чай. Когда я заходил, Яркин как раз потянулся к вазочке с печеньем. Проходи, Панов, присаживайся. На правах хозяина пригласил меня ректор. «Будем думать, что с тобой делать». Тон То с самого начала был полушутливый, так что я особо не напрягался. Уж в родном институте за мной косяков не наблюдалось, бояться нечего. Ну и план подготовки специалистов. Иногда перекосы социалистического хозяйствования на пользу отдельному человеку пойти могут. «Наливай». Недавно заварили, пододвинул мне чайник Яркин. Есть за вами, товарищ Панов, Гришки, продолжил Петров, а именно пренебрежение интересами альма-матер. В конференции участвовали? Загнул он палец. В Ланцете публикация была? В институтский сборник материал подготовлен? Не подготовлен. Вот о чем может подумать руководитель, если студент ведет себя подобным образом? А, Борис Константинович, загордился, улыбнулся порторг. Пора приземлять. Надо было спасать ситуацию. Так я только за статью в сборник хоть завтра сдам. Оригинал публикации в журнал немного переделаю и готово. Но вот там же соавтор、Н、не наш. Это мы переживем, сказал Яркин. А по результатам поездки в Вену... Доклад на институтской конференции в ноябре. Никак не получится в ноябре. Я с сожалением отодвинул чашку. У нас же буквально через полторы недели Цурих. Вот собирался не сегодня завтра заявление в деканат писать. Про это знаем, сказал ректор. Звонил Евгений Иванович. Что ж, дело хорошее. Дальше пошли слова из серии не посрамить и достойно представить. Стандартный набор напутствий, короче. Жаль, Яркин зажилел печеньки, так и оставил вазочку возле себя. Пришлось пустое чай пить. Зачем вызывали, я так и не понял. Сообщить то, что я и так знаю. Впрочем, портком решил поиметь с меня хоть что-то. Оказывается, про Ленинские места ни один я помню. Видать, брошюра Ленин в Цюрихе, написанная одним Нобелевским лауреатом по литературе. пользоваться популярностью. Блин, лишь бы не пошутить об этом в официальных беседах. Короче, Яркин наказал обязательно эти самые места посетить, а в музее оставить запись от партийной и комсомольской организации института и фотоотчет после поездки занести. Вот же ж учило, даже не поинтересовался, есть ли у меня фотоаппарат. Да что там, пленку я за свои покупать должен. И фотографии печатать тоже. Да, сумма копеечная, но больше недоверие парит. Кстати, с выездной комиссией и прочими атрибутами моразма в этот раз обошлось вообще легко и без проблем. Сплошная профанация. Три минуты и на свободе с полным одобрением. Как в том анекдоте про экзамен по истории для блатного абитуриента. А вы знаете, что была Вторая мировая война? Да. Отличное знание. Идите пять. Оказалось, я напрасно учил фамилию главного швейцарского коммуниста Армана Маньяна. К тому же у них там тупая партия труда какая-то. Зато выпускают газету с французским названием и еженедельники с немецким и итальянским. Где-то у меня записаны эти охрененные имена. Зачем мне эти сведения? Там, наверное, три коммуниста на всю страну. Яркину за свои командировочные покупать эту макулатуру не буду. Пусть в Ленинку идет и любуется. Он правда не настаивал, намекнул только. Возвращаюсь домой, а Аня стоит и пристально смотрит на облетевший клен, растущий у нас во дворе. Дерево обычное, что на него глазеть? Ни разу не редкость для Москвы. Листья кленовые вижу я на ясени, спросил я, обхватив подругу сзади. Что показывают? Кузьма застрял на дереве, представляешь? Она ткнула пальцем куда-то вверх. В подтверждение оттуда донёсся жалобный мяв. «Слезет», — философски заметил я. «У котов это получается». «Он боится». «Надо вызвать пожарных», — с сомнением ответила она. «Их же можно попросить? Я бы сама полезла, но дерево тонкое, боюсь, сломается». «Вряд ли они согласятся», — заметил я. До службы спасения и сообщений про спасённых котиков Ещё остаётся не один год. Пожарные пока занимаются тушением огня во всех направлениях. «Андрей, как ты можешь так равнодушно к этому относиться?» «А что мне будет, если я спасу этого обжору?» «Что угодно», — совершенно опрометчиво ответила Аня. «Я запомню эти слова», — хищно улыбнувшись сказал я. «И не вздумай потом отнекиваться». «Что ты собрался делать?» спросила девушка, наверное уже пожалевшая о своих словах, не вздумай пилить дерево. Все будут целые, пообещал я. Через две минуты ты получишь возможность подержать в руках рыжее и совершенно наглое существо. Жди. Мне понадобилось даже меньшее количество времени. Вернувшись, я произвел несколько магических пасов возле ствола клена и буквально секунд через десять Кузьма с довольными криками спустился добровольно и безо всяких проблем. Очень знакомый запах. И куда ты ходил? Экстракт валерианы. Честно признался я. Купил в аптеке за углом. Вспомнил, как этот алкаш гонял пустой пузырек на улице. Вот и подумал, что поможет. Слушай, женщина, мое желание. И не говори, что не обещала. торжественным голосом произнес я. Я готова, мой повелитель. Подруга весьма сладострастно улыбнулась. Хочу целую сковородку жареной картошки и две бутылки пива. Нет, три. А то про что ты подумала, я приобнял Аню за талию. Само собой, разумеется. Поход в аптеку имел и другие важные последствия, о которых я ничего не сказал ни Анне, никому бы то ни было еще. Думаю, дело может выгореть очень интересное. Я уже выходил, когда стоявшая за мной женщина спросила что-нибудь от аллергии, и тут у меня случилось гениальное озарение. Это вам не просто так, когда сработала интуиция или вы верно угадали прикуп на мизере. Такое иногда бывает пару раз в жизни, а у большинства населения и не одного. Я будто попал на лекцию по фарме в той жизни. и услышал как лектор распинается по поводу великолепного изобретения советских химиков, которое разработали Дими Бон чудо лекарство на голову выше всего остального и вообще. И в самом деле это добро назначалось на правое и налево до середины девяностых, а потом препарат не выдержал конкурентной борьбы и выпуск прекратили. Фигня? Нет, совсем наоборот. Чуть позже выяснилось что копеечный препарат помогает не только от аллергии, но и от главного мозгового недуга старичков всего мира болезни Альцгеймера. И патент в 2009 году выкупила компания Pfizer за 700 с лишним миллионов долларов, потому что болезнь дорогая, на нее тратится больше триллиона тех же денежных единиц в год. Потом там было что-то с клиническими исследованиями. Крысы, мыши, но факт остаётся фактом. Обладатель патента получил хороший приз. Короче, я хочу это лекарство. Целиком и полностью. Чтобы никакая большая фарма ничего без меня сделать не могла. В институте меня опять поймал Давид, затащил в пустую аудиторию. Вид у него был довольный, можно даже сказать, счастливый. Чего это ты сегодня при параде? Я осмотрел парня с ног до головы. Начищенные ботинки, брюки со стрелками, белоснежная рубашка с галстуком. «Делаю предложение, Симки. Все. Решился». «Э-э, а как же конец года? Узнать друг друга получше?» «Да мы пять лет нос к носу». «Дава, семейная жизнь — это совсем другое. Вот привез я к себе Аню, и знаешь, человек открылся совсем с другой стороны». Плохой? Нет, что ты, просто дома Азимова не такая, как на публике, более мягкая, домашняя, уязвимая даже. Также и с Симкой у тебя может быть. А ну как она храпит по ночам или одеяло на себя стягивает? Поживите вместе, притритесь. Давид сначала засмеялся, потом задумался, мотнул головой. Нет, делаю предложение. Ноябрь. Ждать ЗАГС, а потом декабрь, свадьба, то, сё. А там уже списки составляют по распределению. Хорошие места москвичи забьют, и всё. Я пожал плечами. Дело твоё. Жена-врачиха, это же самый, как говорят евреи, цимес. Давид сам себя воодушевлял. Вот загибай пальцы. Всегда тебя выдаст больничный, это раз. Само собой, медицина пропишет нужные таблетки, найдет самое современное лекарство. Это ты и сам можешь. Самолечение у нас запрещено. Ашхатсава назидательно поднял палец. Потом третье, педиатрия. Даже самая распоследняя докторша понимает, как лечить своих детей и не даст их угробить участковому врачу. Есть и четвертое. А как же? Все узкие врачи в знакомых подобрать очки дяде Тимиру, сдать кровь тете Амзе, не бояться крови и грязи, загнул пятый палец князь и смерти, закончил я за него. Будет у тебя Сима всеми похоронами распоряжаться. Наивный ты дава и нажрешься еще семейной медицины, по самое не могу. Это по чьему же? Набучился парень. Загибай пальцы на другой руке. У жены докторши нет разделения на семью и работу. Если Сима окажется хорошим доктором, а судя по ее отношении к учебе, она будет жилы рвать. Ты ж помнишь, как она ходила скандалить в деканат, чтобы ей разрешили экзамен пересдавать с четверки. Значит, всю работу она будет нести домой. Да и пациентам небось даст домашний номер. Ну, допустим, Давид слегка взгрустнул. Второе. Все болячки заразные, инфекции всякие, тоже в дом. А если маленький ребенок? Из декрета надо когда-нибудь выходить? Третье. Цинизм матерщина. Чем больше врач, особенно молодой, видит боли и страданий, тем сильнее защита психики выстраивается. Четвертый пальчик загибай. Никто молочком тебя под колыбельную лечить не будет. Только покажи жене фурункул на ноге. Мигом найдет любимый скальпель и вскроет. Собравшийся возражать Давид поперхнулся. Шестое. Врачи теряют личные границы. Зайти в туалет, когда ты сидишь на толчке, милое дело. Ой, да что я тому тебя не видела. Вишенка на торте гиперконтроль. Тоже профессиональная деформация. Пациенты бывают разные, в том числе дебилы. Постепенно привыкаешь все контролировать до последней запятой. Иначе кто-нибудь обязательно дуба даст. А как оно будет работать в семье? Задумывался. Тебя пости будут то от и до, взвоешь через год. Давид сидел, опустив голову, тяжело вздыхал. Что же делать? Твоя жизнь тебе решать. Надо понимать, что женишься не на докторе, а на девушке. А работа фигня. На это смотри в последнюю очередь. Борщ даже малярыши варят, представляешь?